Интерлюдия. Вот так все и закончилось, — закончил Бельдидор, ставя на стойку бокал жидкого зла. Он еще некоторое время бродил по северо-западной Сурении, пока не добрался до моей империи зла. Я дал приют этому отверженному существу, со временем он стал одним из моих приспешников. Кажется, я его даже видел, когда... Ну, в тот раз задумался Дигати. По описанию вроде похоже. Да, точно. Зубы-гвозди. «Это был именно он!» кивнул Бельзидор. «Знаешь, мне его жаль по-своему», отхлебнул виски волшебник. «Хоть он и убийца». «Я ему это обязательно передам», пообещал темный властелин. «Может, еще какую-нибудь историю?» предложил Янк фан Хофен. «О, добро пожаловать!» Занавес откинулся, и в малый зал вошел очередной клиент, широкоплечий, лысый гахерим, с синей кожей и двумя толстыми тупыми рогами. Закованный в глухую броню, с причудливой татуировкой на макушке, он нес на спине громадный топор. Янк фон Хофен при виде этого гостя тут же наполнил пивом огромную кружку. Бельзидор ацелютовал бокалом, а Дигати отвел взгляд. Ни с кем не здороваясь, Гахерим уселся за дальний столик. Тот, что стоял отдельно, в самом темном углу. Получив от корчмаря пиво и колоссальных размеров яичницу, демон молча принялся есть. «Часто он сюда заходит?» – в полголоса спросил Дигати. «Раз в неделю стабильно» также негромко ответил Янг фан Хофен. «Да вы не бойтесь, мэтр Дегати. В Саеллу он вас не тронет. Здесь нейтральная территория». «Я и не боюсь», — огрызнулся волшебник. Кривил душой май на Дегати. Сложно совсем не бояться того, кого боится весь Паргарон, кого опасаются даже другие демолорды, кто носит за плечами смерть. У поргарона нет законов как таковых. Важна только одна установка – интересы самого паргорона, не его отдельных представителей, а в целом как стабильного общества. И если кто-то начинает вредить паргорону в целом, за ним является тот, кто сейчас ест яичницу с пивом – Демолорд Палач, устраняющий врагов системы. Это его основная обязанность. Он выполняет пожелания других демолордов, если те их высказывают, но не занимает ничьей стороны, не входит ни в одну группировку и никому не подчиняется. Бракиозор, палач Паргарона «Слушай, а почему он всегда такой мрачный и угрюмый?» — спросил Бельзидор, тоже чуть понизив голос. «Давно хотел узнать, это просто часть образа или он на самом деле...» Законченный берюк. На самом деле, кивнул Ян фон Хофен, Но когда-то он был чуть меньшим берюком, когда еще носил меч, а не топор. Ого! И когда же это было? Еще до твоего рождения, если не ошибаюсь. За этим стоит весьма занимательная история. Могу ее рассказать, если хотите. Валяй корчмарь!» — Кивнул Дегати. Мне все равно. Ещё долго убивать тут время. Могу послушать и о палаче Паргарона.